Глава 26. Марташ. На первый взгляд, всё было просто, слишком просто. И если бы начальство поверило в эту простоту, то меня бы не вызвали, закрыли бы дело. Старый герцог Борнхёльдорский скончался от острого отравления мышьяком. Эксперт определил примерную дозу, время отравления, время смерти. Да, не мой эксперт, но чтобы определить отравление мышьяком, не надо быть крутым специалистом. Примерно три месяца назад кузен почившего Бенедикт Бакаш, уже утверждённый много лет как законный наследник, нашёл каким-то чудом мальчишку, бастарда герцога Артура Борнхеша. Об этом судачила вся родня, осуждая поведение господина Бакаша в приличных выражениях вслух и не в очень приличных ментально. К сожалению, проводить более глубокий ментальный допрос без позволения его императорского величества я не имел права, но даже того, что плавало на поверхности, хватило для понимания: мальчишки, никто не был рад, даже сам герцог. Но его умилило наличие сына, пусть и незаконнорождённого, и он переписал завещание на своего бастарда. Виконт Борнхольддорский перенёс это стоически и вроде бы зла не затаил, но Слишком, слишком альтруистично, особенно для высшего общества. Но родственники признавали тот факт, что между кузенами были очень даже тёплые родственные отношения. Герцк практически заменил своему брату, давно почившего от старости отца. После того, как Арпат затребовал мальчишку на очную ставку как главного подозреваемого, все присутствующие в большом зале облегчённо расслабились. Я уже ощущал, что они подписали парню приговор, и назначили его виновником, но всё же иногда косились друг на друга. Теперь можно было выдохнуть. Господин Бака искренне запереживал, что впустил в дом змею, которая пригрелась на груди его брата и потом ужалила. Всё было искренне, подтверждалось витающими верхним ментальным ментальном слое чувствами и мыслями и данными эксперта. Однако меня всё же слишком беспокоила простота, даже для деревенского дурачка. Все улики слишком откровенно бросались в глаза. К тому же, попав в незнакомую обстановку, сразу начинать травить папочку? Нет, я не психолог, но как-то подозрительно. Логичнее было бы обжиться, освоиться. Поэтому я оставил родственников наслаждаться и ужасаться, а сам ушёл переговорить с двумя своими операми — донатом и Нандером. Они подъехали буквально следом за нами, и я поручил им осмотреться и переговорить с прислугой. И да, интуиция меня не подвела. Одна из горничных, скорее всего, как обычно, увлёкшись флиртом с Нандером, на верхнем ментальном уровне засветила воспоминание о том, что примерно месяца три назад двое лакеев чем-то очень сильно отравились, и лечащий их целитель тогда говорил про то же вещество, про которое сейчас все перешёптываются мышьяк. «Три месяца назад Странно. Нет, то есть понятно, что мальчишка его не с собой из деревни привёз, а здесь нашёл, хотя в деревнях он гораздо доступнее, чем в городском замке. Тут предпочтут воспользоваться магией, если надо потравить тех же крыс или вызвать целителя для лечения зубов. На этом мои знания о применении мышьяка заканчивались, но и этого хватит, чтобы понять, в замке найти мышьяк сложно, ни к чему он А тут два отравления, считай, почти подряд. Причём первое, возможно, ещё до появления мальчишки. Возможно. Или мышьяк, он всё же привёз с собой, а лакеи его нашли и отравились. Надо понять, как именно. Тупые они тут совсем, что ли? Мышьяк ложками есть. Донат прервал мои размышления, кивнув в сторону лестницы. Со второго этажа наметилось сошествие. Подозреваемый вместе с двумя местными полицейскими, господин Шипаш, два его практиканта и между ними Агнес. Арпад, отведя меня в сторону, протянул уже переведённый в текстовый документ запись допроса и очной ставки и поехал в ближайший участок, чтобы как можно скорее сделать видео с памяти, пока часть деталей не выветрилась. Артефактовую запись при работе медиумов делать бесполезно. Призраков артефакты не видят. Практикантов он по моей просьбе оставил здесь. Я хотел как можно скорее допросить горничную и выяснить, что она знает о первом отравлении. Потом не помешало бы допросить лакеев. Не люблю такие совпадения, но с лакеями и донат справиться. Просто мне нужен был кто-то, чтобы присмотреть за Агнес, пока я занят. Анна Не знаю почему, но через какое-то время я почувствовала, что в замке словно стало трудно дышать. Во дворе у крыльца дышалось чуть легче, а около машины так вообще почти отпустило. Марташ подошёл, посмотрел внимательно мне в глаза и велел ждать. Он вернётся буквально минут через двадцать. А пока я могу прогуляться в парке, но недалеко, только до старой стены и не одна. Практиканты пока не нужны своему метро, вот они меня и выгуляют. Ну, выгуляют, так выгуляют. Мальчики забавные, галантные, без навязчивости и разговорчивые. Заодно как следует познакомились. Пончик назвался Янушем Раши, а карандашик Яковом Жилишим. Они ещё посмеялись и по секрету сообщили мне, что живут по соседству и дружат чуть ли не с младенчества, а все хорошие знакомые давно называют их парочку я-я, потому что одно я без другого я практически не встречается. Им даже девушки нравятся всегда одни и те же. Последнее признание заставило обоих пикантно покраснеть, но я не я буду, если это не испытанный способ клеить дамский пол. Очень уж слаженно действует подлецы, но как-то не противно и без липкого сладострастного подтекста, а потому с ними просто весело. Я на всякий случай назвалась Агнес Илиш. Оно всяко безопаснее побыть родственницей большого начальства. Тем более, что свою настоящую местную фамилию я, дурочка склерозная, нифига не запомнила. За весёлой болтовнёй мы углубились в старый парк и сами не заметили, как сошли с засыпанной первым золотом осени дорожки в необжитую часть. Очень уж вокруг было красиво. Только-только тронутые первым румянцем клёны, лёгкое позолота в мелких листьях кустарника, упругий деловой боровичок, выглядывающий из-под налипших хвоинок. Я не удержалась. Natura страстного грибника взяла верх над осторожностью, и мы дружно полезли в самую чащу за грибочком. Гриб я почти достала, уже протянула подрагивающую от жадности лапку к добыче, и вдруг: "Яков, а тут что, принято хоронить ненужных родственников прямо так, в кустах?" спросила я поспешно выбираясь из зарослей. "Что ты имеешь в виду?" Дружно озадачились я-я, благородно уступившие мне право заохотить грибок. Там в кустах скелет, почти полный. Я деловито вытерла ладони очень, кстати, протянутым платком и выжидательно уставилась на парней. Лезть с инициативой сейчас было не ко времени. Да не может быть, усомнился Януш, но тут же поправился, в смысле, ты уверена? Может показалось. Я ничего не чувствую ни насильственной смерти, ни остаточного фона, ни перерождения энергии, как от древнего, настолько старые кости. Яков тоже свёл брови к переносице и какое-то время прислушивался к чему-то только ему понятному. А ты сама-то что почувствовала? осторожно спросил он. Ничего, на всякий случай открестилась я. Но скелет там есть, и он не похож на старый, скорее на хорошо очищенный Я я переглянулись и дружно двинули в те кусты, где я только что охотилась на боровик. Пошуршали там немного и вылезли крайне озадаченные. Надо взрослых звать, серьезно подытожил Яков, смутился и поправился. В смысле, начальства и специалистов. Мы всего лишь студенты, а там что-то непонятное. Быстро возвращаясь обратно, мы очень удачно столкнулись с вышедшим из замка Мартышем, который получил с рук на руки не только меня, но и новость, и последнему не обрадовался. «Этого только не хватало, пробормотал он вполголоса, когда я-я отошли, и стал тыкать пальцем в свой менталфон. Менталфон. Арпад, ты далеко отъехал? Разворачивайся и возвращайся. Тут твои практиканты ещё один труп нашли. Менталфон разразился басовитым гудением, но Марташ уже сбросил этот номер, и набрал другой вызвал местную полицию, оцепить и прочесать местность. Сами туда больше ни ногой, строго приказал он, подтолкнув меня обратно к парням. Видимо, посчитал, что в их компании я не потеряюсь и ничего не натворю. Местный участковый, или как они тут называются, прибыл минут через пятнадцать, когда мрачно сосредоточенный Мартыш уже вернулся во двор после осмотра скелета. Толстый неповоротливый дядька с седыми моржовыми усами В туго натянутом на круглое пивное пузо мундире часто вздыхал. Явно очень сожалел о том, что в его спокойную жизнь свалились какие-то скелеты, и мы вместе с ними, но распоряжение подчиненным раздавал толково, а Мартышу поклонился уважительно. Так быть, господин Ильиш не первый это скелет. Обстоятельно доложил он, когда рядовые полицейские углубились в парк. Так быть, как раз за неделю до заварушки этой кладбищенской в проклятом лесу тоже костяк нашли. Так быть, без головы. Мы думали, что старый наш то так быть штатный некромант ничего не учуял, а потом заварушка и не до того так быть стало. Но он лежит у нас тут так быть лежит как положено. Запамятовали мы про него. Отвезти этот скелет туда же, где и первый. Не повредите ничего. Мой специалист еще раз их осмотрит уже вместе и сравнит. Сравнить я бы тоже не отказалась, потому что этот мною найденный скелет ни разу не старый, отлично очищенный, словно вываренный, как это делают в отдельных случаях при приготовлении анатомических пособий или для некоторых экспертиз. Нижняя челюсть не выпала из пазов, ни одна косточка не откатилась, трава примята, но не проросла сквозь костяк, никаких следов того, что к трупу приложили зубы или клювы местные обитатели. Словно его принесли под те кусты, уложили, непонятным способом почти мгновенно очистили от плоти, аккуратно отделили руки от плечевого сустава и ушли, забрав их с собой и не тронув больше ни одной косточки.